— И если мы покажем вам фотографии нескольких людей, вы сможете его узнать в любое время? — ответил я, ощущая, как ко мне возвращается уверенность. — Это лицо я никогда не забуду. Впервые за всю ночь Браун сел за стол. — Ну что же, сынок, — сказал он, — должен признаться, я и представить не мог, что именно от тебя услышу. — Как ты, наверное, уже догадался, нам сообщил о тебе профессор Саймон Тейлор. Сказал, что тут происходит нечто подозрительное, возможно, заслуживающее нашего внимания. Вчера, после полудня, мы взяли на себя смелость присоединиться к тебе, немного походить за тобой по городу. А уж когда я услышал, как ты поминаешь Гитлеров, Браунауна и не прочее, да еще и прилюдно, я уж ты мне, поверь, чуть не выпрыгнул из моих чертовых слаксов. Мне казалось попросту невероятным, чтобы студент узнал откуда-то эти имена». Я остался, однако, с человеком, которому можно доверять, человеком, который играет по правилам. Но, похоже, твое объяснение единственное, какое имеет смысл. Ты услышал, как старик говорит во сне. Наверное, мне следовало самому до этого додуматься. Как говорил Шерлок Холмс, когда отбросишь все невозможное, то и останется правда, какой бы невероятной она ни оказалась. Теперь и для Хаббарда настал черед подняться из-за стола. Он раздернул шторы, и в комнату хлынул свет зари, такой белый, что меня зломило в глазах. Отец тоже встал, не без труда. «Так мы можем, наконец, забрать сына домой? Вы можете делать все, что считаете нужным, полковник. Мне очень жаль, что мы отняли у вас столько времени. Однако вы слышали то, что я должен был вам рассказать, и понимаете, дело заслуживало проверки. Я понимаю». «И вы понимаете, Майки, какую клятву принесли, не так ли?» Я кивнул, тоже встал, потянулся. От холодного воздуха ляжки у меня покрылись гусиной кожей. Неужели на мне все те же дурацкие хлопчатобумажные шорты, в которые я влез с прошлым утром? Внезапно в голове трепихнулась мысль. «Да, а все-таки что со Стивом?» – спросил я. «Что вы с ним сделали?» «Сделали?» «Да ничего мы с ним не сделали, Майки. Он уж несколько часов как вернулся к себе в общежитие». «Знаете, вы здорово заблуждаетесь на его счет», — сказал я. «Я про эти подозрения, про гомосексуализм. Не знаю, откуда они взялись, но это неправда. Просто неправда». «Глаза Брауна немного расширились, нет?» «Что, спасибо за информацию, Майки». Он неторопливо покивал мне, и я почувствовал, как меня вновь продрало холодком. Впрочем, Браун уже повернулся к моему отцу. «Вы непременно хотите сразу отправиться домой, полковник». Мы сняли для вас номер в Харчевне Павлина. Это на Байярд Лейн. Хорошее место, очень уютное. Может, вам будет удобнее отправиться туда? Я быстро повернулся к отцу. Отличная мысль, папа, сэр. чёрт, как я к нему обращаюсь-то? Пойдем туда, позавтракаем. Все лучше, чем тащиться до самого Коннектикута. О, нет. Принстон я покидать не собирался. Не раньше, чем отыщу Бауэра. Цукермана как бы он там ни назывался и где бы ни был. Тайная история. Одинокая жизнь. «Да, вот это я называю уютом», — произнесла мама, когда мы, поскрипывая половицами, вошли в маленький вестибюль харчевни павлина. «Очень похоже на английскую гостиницу», — одобрительно кивнул отец. «Английская гостиница», — подумал я. «Ну, наверное». Выкрашенные в белый цвет ступени привели нас на открытую веранду из тех, на которых сидят в креслах-качалках старушки с вязанием, пока внуки их прячут по устроенным под половицами тайникам своей коллекции бейсбольных открыток. В этом доме не было ни пластика, ни дымчатых стекол, ни нейлоновых ковров, ни псевдоколониальной плетеной мебели, ни фасонистых разводов краски или трафаретных узоров на стенах, ни бледно бледнозеленых ситцев ни непременного набора гравюр в ясневых рамках, ни визга принтера за стойкой портье, ни кремовой пластмассовой решетки, пригораживающей вход в закрытый бар, ни перестука орешков, засасываемых пылесосом, ни кислых запахов, оставленных вчерашней кубинской вечеринкой, ни тягостной атмосферы прогорающего заведения с минимальным штатом, облаченным в униформу из синтетики лишь приятный сумрак, домашний уют и непринужденные, без претензий, отдающие бабушкой Моузес изящество и элегантность. Бабушка Моузес, прозвище Анны Мэри Робинсон, 1860-1961, художница-самоучки-примитивистки,